75. -е. Февраль 6. -е. Будем думать не о том, чтобы дойти до конца пути, ибо конца нет, а о том, чтобы идти и идти, не замедляя шага. Когда все существо сосредоточено на этой одной цели, тогда вольно или невольно все начинает складываться, все звучит с нею. Когда мы в дороге и мыслим иначе, чем дома. значит, перестраивает самомышление на лад особый. Тогда легко думать, что все окружающее столь же приходящее, как впечатление путешественника, который знает, что все его остановки временны, что встречи коротки, и сознание не привязано ни к чему. В гостинице не думаем о подробностях или удобствах обстановки, так как на завтра оставляем ее, так же... И в жизни путник великого пути смотрит на все под тем же углом зрения. Только опытный путник отваживается на далекие путешествия, потому что опыт в путешествиях очень нужен. Без него можно и погибнуть. Старый опыт сочетается с новым и растет каждодневно. Главное свойство — не привязываться ни к чему. Можно любить все — и людей, и природу, и красивые вещи, и радоваться каждой травинке и цветку. но при условии не привязываться ни к одному из явлений, встречаемых на пути. Иначе путешествие превратится в сплошное мучение, им придется постоянно жалеть то, с чем постоянно придется расставаться вследствие явления пути. Путники все только этого не знают, и все расстаются, и все теряют, но, не зная, постоянно горюют и страдают от того, что приходится расставаться с тем или с теми, чему или кому успели они привязаться. Любовь без привязанности — достижение архата. Освобождение от личных чувств — тоже свойств его. Когда любовь распространяется на все человечество, то времени уже не остается на личные чувства и привязанности, особенно привязанность к вещам. Когда любовь распространяется на близких, являющихся сопутниками, не только одной этой жизни, но и многих предшествовавших, Это чувство уже не личное, не принадлежит данной личности, но индивидуальности, высшей триаде. Любовь, истинная любовь, бессмертна. И можно порадоваться, если сердце горит бессмертной любовью к кому-то. Чувства такие нечасты, но они существуют, и порой при полном осознании их неприходящей природы. Так, в случае чувств сверхличного порядка, чувств индивидуального характера, длительность их распространяется далеко за пределы одного воплощения. Но короткие привязанности людские и забываются уж слишком быстро. Наши чувства, наши привязанности, наши мысли, поступки и дела длительности необычны. Они протянуты далеко в будущее, и являются элементами его построения.